«Месье Трайнон!» Мужчина повернулся. Его лицо выражало беспомощность. «Телеграмма!» — воскликнул он. «Это вы принесли телеграмму!» «Я должен извиниться за эту уловку, но это сделано для вашей же пользы. Не думаю, что вы захотели бы отвечать на мои вопросы в присутствии жены и детей». «Вопросы?» — изумился Трайнон. Его губы искривились в непонятном выражении и в глазах возникли искорки страха. Мне? Но о чем? Что это значит? Почему вы пришли сюда? Я вполне добропорядочный гражданин и уважаю законы. Вы работаете в Сен-Анаре, фирме «Ля Классик». Да, это так. Но кто вы такой? Я представитель следственной комиссии налогового управления. Пойдемте вниз, там мой автомобиль». «Автомобиль, но я не одет. Ни пиджака, ни пальто. А моя жена, она ждет меня наверху с телеграммой. Телеграмма! Вы сможете послать ей телеграмму, если захотите, а теперь пойдемте вниз. Я занимаюсь этим целый день, и мне хотелось бы его завершить». Но, «Пожалуйста, месье!» — запротестовал Трайнон. «Я не отказываюсь с вами идти, но вы же сказали, что у вас есть вопросы». «Задайте их мне и разрешите вернуться домой. У меня нет ни малейшего желания ехать в ваше учреждение». «Это займет всего несколько минут», — улыбнулся Джейсон. «Я позвоню жене и скажу ей, что с телеграммой вышла ошибка, что это телеграмма для старого гравье. Он живет на первом этаже и едва может читать, она поймет». Мадам Трайнон ничего не поняла. Но ее резкие возражения были отвергнуты еще более резкими со стороны мужа. «Вы видите, что теперь нет необходимости куда-то ехать. Можно поговорить и здесь. Так в чем дело, месье? Все мои бумаги в полном порядке». «Прежде всего», — заявил Борн, не обращая внимания на его протесты, «не выезжайте никуда за пределы Парижа, независимо от причины. Если вам нужно будет выехать по личным или служебным делам, Вы должны сперва сообщить об этом нам. Вы шутите, месье? Нет, не шучу. У меня нет причин покидать Париж. Что я должен делать еще? Наша служба проверит ваши книги завтра утром. Будьте готовы к этому. Проверить? С какой целью? И к чему я должен готовиться? Выплаты так называемым поставщикам. Ведь эти товары, за которые выплачивались деньги, так никогда и не были от них получены. Деньги при этом переводились в Цюрихский банк. Цюрих? Я не понимаю, о чем вы говорите. Я никогда не оформлял никаких чеков для Цюриха. Прямо, нет. И мы это знаем. Но для вас было очень легко выписать такой чек несуществующей фирме. Затем деньги выплачивались и переводились в Цюрих. — Каждую накладную и каждый чек подписывала мадам Лавьер. Я ничего не выплачивал сам. — Теперь шутите вы, — нахмурился Джейсон. — Да нет же, нет. Такой порядок существует в нашей фирме. Можете спросить у любого. Ле Классик не делает никаких выплат, которые бы не завизировала мадам. — Вы хотите сказать, что получали указания непосредственно от нее? — Конечно. А от кого получала приказа она?» Тройнон усмехнулся. «Скорее от Бога. Но это просто шутка. Надеюсь, что вы не будете пытаться шутить со мной. Мне это может не понравиться. Кто является настоящим владельцем салона «Ле Классик»?» «Владение основано на партнерстве, месье. Мадам Лавьер имеет много влиятельных друзей». Я думаю, что они вложили в нашу фирму порядочные деньги. И, наконец, талант Рене Доржерона. Эти люди должны часто встречаться. У них должна быть какая-нибудь адвокатская контора, которая занимается их делами. Я не знаю, месье. Конечно, каждый может иметь друзей. Нам бы не хотелось ошибиться в своих выводах. Вполне вероятно, что вы с мадам Лавьер... Постоянно используетесь для этих финансовых операций. Используемся для чего? Для перекачки денег в Цюрих на счет одного из самых грязных убийц в Европе. Тройнон содрогнулся и прислонился к стене. Послушайте, ради бога, о чем вы говорите? Подготовьтесь, особенно вы. Ведь чеки оформляли вы а не кто-то еще. Только по указаниям, месье. Вы когда-нибудь проверяли поступление товаров согласно оформленным чекам? Нет, это не моя работа. Таким образом, вы выплачивали деньги за поступление, которые никогда не видели. Я никогда ничего не видел, только подписанные накладные. Я выплачивал по этим накладным. Вы должны знать что этот счет в Цюрихе принадлежит кровавому убийце, известному под именем Карлос. Вы, Пьер Трайнон и ваша постоянная соучастница, мадам Жекелина Лавьер, занимаетесь прямым финансированием убийцы по имени Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос».